Пупсторонние склоны Овцепикских гор буквально усеяны королевствами. Каждая узкая долина, каждый скальный выступ, на который смог бы взобраться не только горный козел, были заняты каким-нибудь королевством. В Авцепикских горах существовали настолько мелкие королевства, что если бы на одной из них напал дракон, и если бы этот дракон был убит молодым героем, а король отдал бы воителю, в соответствии с разделом 3 Героического кодекса, половину своих владений, то от королевства не осталось бы ровным счетом ничего. Захватнические войны, длившиеся годами, вспыхивали и велись только потому, что кому-то негде стало хранить уголь. Ланкор считался весьма крупным королевством. Он мог позволить себе иметь регулярную армию, то есть Шона-Ягга. которая всегда пребывала на чеку, то есть, когда не спала. Короли и королевы, а также представители других подвидов аристократии, непрерывным потоком шли по Ланкарскому мосту, сопровождаемые угрюмым взглядом промокшего до костей таможенника тролля, который решил, что на сегодня с него хватит. Главный зал был открыт для всех. Жанглеры и пожиратели огня смешались с толпой. На галерее министрелей небольшой оркестрик играл ланкерский концерт для однострунной скрипки из знаменитых овцепикских волынок, но, к счастью, музыку заглушал шум толпы. Нянюшка Яг и матушка Ветровоск упорно протискивались сквозь вышеупомянутую толпу. Из уважения к столь праздничному событию нянюшка Яг сменила свою обычную остроконечную черную шляпу на шляпу такой же формы, но красного цвета и украшенную восковыми вишенками. «Надо ж, весь этот э, батонт здесь», заметила нянюшка, подхватывая бокал с проплывающего мимо подноса. «Шон говорит, из самого Анкморпарка какие-то волшебники прибыли». И один из них заприметил меня, мол, славная у меня фигурка. Вот только ш он не запомнил, кто именно это сказал. Судя по всему, у этого волшебника извращенный вкус, фыркнула матушка, но как-то машинально, без сердца, просто из врожденной язвительности. Тревоги нянюшки Яг получили лишнее подкрепление. Ее подруга все время о чем-то сосредоточенно размышляла. «Хорошо, что кое-какие другие дамы и господа не пожаловали», — продолжала матушка. «Что-то я никак успокоиться не могу». Нянюшка Яг вытянула шею, чтобы глянуть поверх головы какого-то мелкотравчатого императора. «А где, интересно, Маграт? хмыкнула она. «Вон Верен сболтает с другими королями, а нашей Маграт совсем не видно!» Шончик говорил, а ему об этом сказала Милли Хлода, что утром Маграт очень уж нервничала. — Ох уже это знать! — буркнула матушка, оглядывая головы толпившихся вокруг людей. — Я чувствую себя рыбой, вытащенной на берег. — Но лично мне кажется, что о воде для себя ты сама можешь побеспокоиться, — заметила нянюшка, прихватив холодную куриную ножку со столика и засунув ее в рукав. — Не пей слишком много, Гита, — предупредила матушка. — Мы должны быть начеку. Помни, что я сказала. Не позволяй себе отвлекаться. «Неужели это наша восхитительная госпожа Як? Нянюшка обернулась. Позади никого не было. «Здесь, внизу!» — услышала она голос. Она опустила глаза и увидела широкую улыбку. «Вот дьявол!» — воскликнула она. «Не совсем! Это я, Казанунда!» — сказал Казанунда, маленький рост которого подчеркивал огромный напудренный парик. Правда, бывают и больше. История упадничества знает много примеров больших париков, часто со встроенными безделушками, чтобы избавить людей от необходимости смотреть на такие обыкновенные скучные волосы. Некоторые парики были настолько большими, что в них даже размещалась ручная мышка или часовой механизм. У мадам Купидор, фаворитки Супа Второго, он же Король Безумный, в парик была вмонтирована клетка для птиц, А на специальные придворные праздники она надевала парик с вечным календарем, цветочными часами и торгующим на вынос сувенирным магазинчиком. «Помнишь меня? Как-то в Орлее мы протанцевали всю ночь напролет». «Мы танцевали всю ночь напролет? Ну хорошо, хорошо, не танцевали, но могли бы». «Никак не ожидала увидеть тебя тут», — слабым голосом произнесла нянюшка. Впрочем, насколько она помнила Казанунду, он славился своей привычкой объявляться в самых неожиданных местах.